Глава двадцать Голый барин. Вот он, барин. С появлением на сцене этой роговой фигуры обратной дороги с хазы не было. Только дело или ногами вперед. Он был в общином полушубке, на ногах прохаря, в которой заправлено какого-то неопределенного при свете керосиновых ламп казенного цвета штаны. Низкий рост, детское лицо... Старолинский Владимир Николаевич, 1902 года рождения, рабочий завода «Красный треугольник». Наркоман, вор-рецидивист, картежник, клептоман, садист, психически неустойчив, склонен к внезапным нервным срывам, особо опасен, неоднократно судим. В детстве Сергеевская лавра, школа социально-индивидуального воспитания имени Достоевского для трудновоспитуемых, Петерговский сельскохозяйственный техникум. Патологические наклонности неизлечимы, — думал Вася, и рука его тянулась к пистолету. Барин, он же голый барин, он же голенький. И теперь он собрал на малине Вяземской лавры все это кодло. — Кто у нас тут новенький? — голый барин улыбнулся, радостно и приветливо, отчего с лица бандитов схлынула мимика, и многие опустили глаза. — А, вот кто у нас тут новенький. — Новенький. Что означает, в его понимании, новенький? Вася крайне внимательно относился к словам, исходящим от такого элемента. Что он подразумевает и как может вывернуть? Старолинский привык встречать новеньких в детдомах и устраивать им прописку. Оказаться таким новеньким в приюте с голым барином было жутко. От Старолинского веяло опасностью сильнее, чем от хвыли. Про его появление урки заметно напряглись, прислушивались, что он скажет и замерли в ожидании, чтобы сразу отреагировать. Даже коробок прыжок, а дурман и вовсе не поднимал глаз. Как при старом режиме азабеков нутром мучил, кто тут бай, и проявлял знаки азиатской покорности. Голый барин протопал к столу ощупь, вынес из темной комнаты мягкий стул, дожидавшийся хозяина. Шустреет, подумал Вася. Сема отодвинулся подальше, освобождая место, только хвыли не переменился, потому что был на равных с барином. Не вынимая рук из кармана в полушубка, Старолинский прошел за стол, выселся на свой трон и закинул ногу на ногу. «Курить!» — вело бросил он. Все а тут же выцепил из коробки папиросу, а ощупь поднес огонек зажигалки. Не вынимая рук из кармана, голый барин закурил. «Два браунинга?» — подумал Вася. «Для револьверов овчины слишком куцые». Несмотря на то, что окна были плотно заколочены, а в квартире как следует надышали, он ощутил озноб, которого доселе не испытывал. Старолинский, сохраняя на детском личике благостную улыбочку идиота, пристально разглядывал новенького. Глаза его напомнили Васе когда-то вычитанное сравнение с безразличием энтомонолога, который изучает пойманные насекомые прежде, чем приколоть к картонки. Он дымел, перекидывая в артучий с особенным шиком, приобретенным должно быть в школе для дефективных подростков. Столбик пепла рос, но не падал. «Знаешь, на что пошел?» — заговорил голый барин, достав наконец-то из кармана левую руку и забрав бычок так изящно, что пепел не отломился. — лед. Вася тщательно подбирал слова. — На кого? Ты докомкаешь? Старолинский привел Хабарик вертикально кверху пеплом, проявляя искусство возможное только при усерднейших тренировках с ненормальной тратой времени. — Нет, — сказал Вася. — Не говорили? — Почему пришел? — Пригласили. Вот он и пригласил. Кивнул на коробка оперополномоченный Панов. — Сказал, что нужен стрелок с своим шпалером, а ты и появилась. То ли задал вопрос, то ли прокомментировал голый барин, продолжая ласково улыбаться. А если мы легавые? Не похожие, много легавых, знаешь, ни с кем не знаком. Я всегда отдельно, они отдельно. Как так и вышло? Не попадался. Как о чем-то обыденном оборонил Вася. Папироска в пальцах головы догорела. барин кинул взгляд на оторвавшийся от столбика пепла и улетевший к потолку дымок, наклонился к столу, опустил окурок в банку. — Выпьем, братва, — распорядился он. — В общем, сгоняет шалаб за шамов, горяченького на кишку кинуть ходца. Вратник взял с комода керосиновую горелку и удалился к запертому парадному ходу, по которому провел Васю. — Банку и коробок! — продолжил голый барин, после появления которого должно было начаться задержание. А его все не было. Покалякаем. эти товарищи все еще ждут. если они хвылью барины прозевали. Минуту тянулись для Панова значительно дольше, чем тянется время в засаде, когда на тебя в любой момент может оказаться нацелен бандитский ствол. Сейчас Вася прямо ощущал ладонь Сыролинского на накладках пистолета в правом кармане. Надо им знак подать. Но как? Что, если они добрались только до бордели, сейчас будут брать Шупенкова с шумом, а банда всполошится?» общем повернулся, и в доме было по-прежнему тихо. Коробок раздал по стаканам водку. «Будем фартовы!» — неожиданно произнес голый барин, вытащил из кармана правую руку, взял стакан и выпил, ни с кем не чокаясь. «Будем!» — хвыль выдохнул, и я прокинул водку в пасть. Остальные выпили молча. За знакомство!» Вася расслабился, что в него никто не целится, и сказал свой тост. На лице голова барина появилось мечтательное выражение. — Мы не знакомились, — заметил он. — Или ты меня знаешь? Василий вместо прямого ответа сказал Копер А тебя я не знаю, первый раз вижу. Но если встретились, тогда за встречу... И он пригубил еще. Барин с достоинством представился старовизнски. — Погоняла весту у тебя. Переплетчиком кличет. Вася подумал, что звучит очень глупо, но голова барина не удивил. — Что же ты плел? Книжки приплетаю. Я в библиотеку пристрелился. Барин стрельнул глазами на коробка, вяхерев кивнул. — Почему в библиотеку? — Живу рядом. — На завод. За тридцать версты ездить. За три копейки. Лучше уже за те три копейки в месяц три минуты на своих двоих. — Чего так? Я на красном треугольнике карточки категории А получил. Пока поджог у него устроил по своему безумию, — додумал Вася. — Только время тратить, — сказал он. — Пока квалификацию получишь, вообще ноги протянешь. Так, по мелочи зашибают, случай к случаю. Шансов ищу. — Пошли, хочешь поднять? Без выражения произнес голый барин и отпил немного водки. — Я сюда за хворостом и пришел, — подтвердил Вася. — Шансов ищу. Лучше, чем у станка горбатиться. — В людей стрелял? — Нет постарался скрыть правду Банов. Старолинский как-то странно посмотрел на него. — Шпали у тебя откуда? — В лесу нашел. Год назад на торфах. — На торфах корячился, — заинтересовался голый барин. — Бог миловал. Я к бабке ездил в Рахию. Мы с отцом картошку не копаем. Ходил за грибами и нашел. Старательно, поддерживая легенду, объяснил Вася и краем глаза заметил, что коробок маякнул барину. Все так. — Врахи! Разочарованно протянул Старлинский. пропандоловский лес по дому сообразил вовсе. «Где Биксы со своей шамовкой?» — капресным голосом воскликнул голый барин. Да рыгаловки два шага!» Покончив с опросом новенького, он менял тему, но ощупь воспринял всерьез. «Пока кастрюлю соберут, пока там всякие ложки, поварюшки, цену делу». «На цирлах должны, на цирлах!» вскипел голый барин. «Ты за них мазу тянешь?» «Ты за братву или за шкур?» Ощип молчал, уткнувшись взглядом в пол. «Попутал, черт!» Забежал на него голый барин больше для поддержания дисциплины, чем по нервности. «Совсем склевался? ложки поворожки. «Верно, я говорю, Вася!» Быстро, но совершенно спокойно обратился он к Панову. Все затаили дыхание. «Нападай!» Сказал в голове черков «Не защищайся!» «А мы куда-то спешим!» С нарочито иронией, которая далась ему большим напряжением воли, ответил Панов и шевельнул плечами, Не заметил? На лицо Старолинского вернулось блаженное выражение. — Вот, человек дело говорит. С одобрением обратился он к привыкшим не отвечать на его психозы подельникам. — Спешить нам некуда. До утра, как на дело пойдем, из дома никто не вылазит. — А на дальняк? — спросил Вася. — ось в проводи. Многострадальный Щепенков взял с комода керосиновую лампу, Вася пошел за ним к черной лестнице. В конце коридора возле проема на кухню зияла пасть сортирные коморки. — Из-за не не задерживайся. Ощуп зажег парафиновый огарок, прилепленный к полу. Затушить потом и забудь. — Пожар боишься. — век. свечек больше нет. Щепенков, вжившийся на малине в роль шныря, Начинал близко к сердцу принимать повседневные заботы, заведующего хозяйством, к чему, вероятно, имел склонность, подмеченную болотными и так определившейся. Черный чугунный унитаз тоже казался обгоревшим, однако краска на стенах была лишь подкопчена после входа. Сюда огонь не достиг, или же есть ему в этой юде или тяжких дом было нечего, и он наступил несолоно хлебавший. Что, и рвануть когти? Если дверь на ключе заперта? Гонял думки Вася, бодрый, бодро журча толстой пивной струей, гордо, заявляя, что не тихериц. Если там не крюк или засов, а замок, пристрелят. Если я в них — восемь патронов. А у них у всех шпалеры. Пока наши прибегут, пока двери взломают меня и Куда они подевались? Может, переложить маузер в карман? А если обыщут? Если хотели бы, давно обыскали. Поверили мне, что ли? Или так сильно я на дело стрелок нужен? Или они думают меня потом пришить? И на что вообще налет? Или все же переложить маузер из ботинка? Не успею ведь дотянуться. Или обыщут? Где наши? Где Бадуновский? Где все? Мача закончилась, а с ней мысли. Вася застегнулся, пощипал новенький пистолет, в казюне которого был дослан патрон, задул свечку и потопал на свет. А если достать маузер... И всех положить!» — мелькнула дикая мысль, но руки Старолинского в карманах полушубку убеждали, что номер не прокатит. «Да и в остальных револьверы найдутся. Хвылья тот же не промедлит и не промахнется». полномоченный Панов вернулся в комнату совершенно безопасным, В его отсутствие развернули целый штаб. На столе появилась бумага, исчерченная крестиками, линиями, прямоугольниками и кружочками. Бандиты обсели стол, только ощупь стоял спиной к двери чтобы метнуться, куда понадобится. Он обратил взгляд на Панова, и Вася не уловил в нем враждебности или неприязнь. Толстый синий карандаш в пальцах Старолинского изящно скользил по схеме. — Подсаживайся поближе. Он поднял глаза на Васю и проследил, чтобы тот подошел чуть ли не вплотную к нему и уселся рядом на табуретку. — Зарезу, сюда. Кончик грифеля пролетел над прямоугольником вверху листа. — Это контора завода? — спустился ниже. — Вот проходная Между ними были нарисованы пять кружочков рядом и четыре крестика по периметру. Но карандаш отъехал вниз леска, где были проведены две параллельные линии. Это проспект Стачек. Машина всегда доезжает до проходной. Тут ворот нету, а контора близко. Мешки несут два кассира, с ними три стрелка охраны. У стрелков револьверы. На улице они будут на стрёме, да и нам постись на тротуаре Бесвант. Только запалимся. Будем ждать за проходной во дворе завода. Ветошно тянем, чтобы не отсвечивать. У нас есть тряпье чумазы. На завод идем я, ты, переплетчик, хвыли и Сема. На проходной сидит дежурный стрелок охраны. Его гасит коробок и отпирает турникет. под дурман забегают и хватают мешки. План был прямой, как рельсы, такой же надежный. Много патронов понадобится, подумал Вась. Но может сработать. Да. Если напасть внезапно. Точно. Ведь завтра зарплата. В кино можно сходить. Виолето. А кассиры? Сбил смысл забегов Если не отдадут мешка, положим на глушняк. Если мужики с дура сунутся, их тоже валим. Вы рвете мешки с трудовыми. У нас руки должны быть свободны для мазевых дел. Выходим на волю, прыгаем фургон. У них еще есть подельники с машиной. Оперуполномоченный Панов захотел дернуть за рукав начальника бригады, чтобы тот перенес задержание на завтра, когда с поличным можно будет взять всю банду целиком, потому что многого неучтенного всплыло. Но замысел Колоде по обезвреживанию особо опасных преступников, чтобы они не успели причинить бед советским гражданам, набирал ход, и его было не остановить. «Фури скидываем трепет заводской, раскидываем башли из банковских мешков по вактулям, Они там будут припасены, все четыре. Берем по штуке. Я, Хвыля, Сема и Коробок. Фуру жгет к Александровской слободе. Там Коробок с переплечком соскакивает и гасится. Заворачиваем на Лиговку. Мы с хвыли выйдем. Голый барин деликатно умолчал, где именно? В общем, сдернешь по ходу на Волковку. Все, мой дурман, в песках затихаритесь. Фургон вас довезет. — Далеко она ведь не успеет остановить, — тоскливо подумал Оперпанов. Яркий план был при тупости своей безотказен, только если машина сломается. Но тогда... Стоп, какое тогда? Сейчас должны были ломиться оперативники. Сейчас. Их не было. Тот завод красный путиловец хотят шкваркнуть, — гонял мыслишки Вася. Атмосфера малины затягивала. На всю получку, а уголовный розыск спит. Хотя вот он, я, маленький опер с маленьким пистолетом. Сидя в тесном окружении бандитов, Панов чувствовал себя пылинкой в небе. — Ныкайтесь, пока не уляжется. Хорошо прячьтесь. Когда мы якну, тогда соберемся и поделим по-братски. похмыльнулся голый барин. — Сразу говорю, я знаю, сколько башне повезут. Кто с крысы доляну малую, задавлю. Страшно смертью помрете. Жестокой, медленной. Ливера фаршу тоблю, на куски порежу и жрать заставлю. Нагоняя жутина на престиж, говорил Старолинский. Глазово обводили противших подельников и теряли выражение, стекленели в садистическом трансе. Замерли, застыли. И вдруг, как по токарточку перекинул ловкой рукой фокусник, живой осмысленный взгляд переключился на Васю. — Что у тебя за шпайлер? Скажи, хволи маслят поднесет. Вася был готов к такому обороту событий и вытащил из-за пояса наган. — Сейчас. Хволи поднялся, взял с комода лампу и ушел в комнату, закрытую дверью. — Что он такой упокоцанный? — с пренебрежением осведомился голый барин. — Он тебя стреляет? Пробовал? — Не знаю, не стрелял. — честно отутил Вася, чтобы не было разногласий, принялся оправдываться. — Я патронов искал к нему, но так и не достал. Старолинский медленно с угрозой развернулся всем туловищем к Вехереву. — Коробок, лосина, сахаты, ты, ты где такого смешного штимпа откопал? — Он четкий пацан, отвечаю, — очистил Коробок, защищая больше себя, чем Васю. — Он со Шпайлером на дело ходил. Все путем, в натуре. Хвыля вернулся и высыпал на стол семь патронов. — Раз, больше я не нужен, — понял Вася. Глянь при — Глянь приблуду, сказал голый барин. — Будет она стрелять или совершенно убита? — В нем пустые гильзы были, когда я его поднял, — нашелся Вася. — Значит, кто-то стрелял же. Хвыля взял наган, взял курок, посмотрел боек на свет большой керосиновой лампы, откинул дверцу барабана, провернул, заглядывая в каморы... Несколько раз спустил и взвел курок, придерживая большим пальцем и прислушиваясь к ходу. Хвыль делал это уверенно и основательно, словно работал на оружейном заводе. В регистрационной карточке ничего такого не было указано. Просто он любил оружие и разбирался в нем. — С виду годный, — постановил он. — А так отстреливать надо. Саролинский унялся. Хвыль продолжал разглядывать наган, что-то привлекло его внимание. Поднес револьвер поближе к лампе, наклонил. «Это же оспы, волына!»